Глава двадцатая. Три недели не писал. Опять накатились неприятности с сердцем. Когда я сидел за письменным столом, захватило на полусловие. Какое слово я хотел написать? Закон? Или замысел? Не помню. Вызвали ко мне врача. Тот не сказал в общем ничего. Какие-то изменения в сосудах. Принимайте вот это, а главное, покой, сударь. Покой. Вот лежу и размышляю. Не знаю, в этом ли необходимый мне покой. Однако другого занятия у меня нету. Теперь несколько полегчало, и потому хочу дописать начатое. Осталось немного, а я никогда не оставлял незаконченной работы. Перо выпало из моих пальцев, как раз когда я собирался написать великую ложь. Под делом мне был сердечный припадок незачем мне и некому лгать. Правда, я любил железную дорогу, но я перестал ее любить, когда ее запакостила война, перестал любить, когда устраивал на ней саботаж, а больше всего перестал любить ее, когда попал в министерство. Поперек души мне была эта бумажная и по большей части бесплодная работа, которую называли «реорганизацией наших дорог», С одной стороны, я слишком хорошо видел всякие безобразия снизу, и сверху, которых ужасалась моя бюрократическая совесть. С другой стороны, я начинал причувствовать нечто более неотвратимое. Трагедию железнодорожного транспорта, которого ждет участь конных фургонов и дирижансов. Что делать? Великая эпоха железных дорог уходит. Короче, меня вовсе не радовала новая работа. Радовало меня только то, что теперь я крупная шишка, есть у меня звание, и я многим людям могу показать свою власть. Ибо в конце-то концов это и есть подлинная и единственная цель в жизни — забраться как можно выше и наслаждаться собственным положением и почетом. Так-то вот и вся правда. Написал И смотрю несколько испуганно. «Как? Неужели вся правда?» «Да так. Вся правда о том, что мы называем «достичь жизненной цели». Никакой радости не было в сидении на министерской службе. Было только удовлетворение. Вот, мол, вскарабкались-таки. Да еще ревнивая злость на то, что другие, половче, политические пооборотисти забрались еще выше». Вот и вся история обыкновенной жизни. Постой, постой. Не вся история. Это спорит два голоса. Я их отчетливо различаю. Тот, который говорит сейчас, будто что-то защищает. «В моей жизни ведь карьера и тому подобное неважное». «Ах, неважное?» «Неважное. Я был слишком обыкновенный человек, чтобы иметь хоть какое-то честолюбие. Никогда мне не хотелось выделяться». Я жил своей жизнью, делал свое дело. Зачем? Затем, что хотел делать его хорошо. Провести большим пальцем по лицу и изнанке славно сделано. Это и есть настоящая обыкновенная жизнь. Ах, вот как! Значит, и в министерстве мы заботились только о своем удовлетворении. Ну... «Это другое дело, это уже, строго говоря, не имеет отношения ко всему, что было раньше. Человек меняется к старости, или в старости выдает себя». Чепуха. «Если бы рвался вперед, или что там, это бы должно проявиться гораздо раньше?» «Ладно». «А кто же был тот мальчик, который мучился от того, что не может возвыситься над своими товарищами?» Кто так жарко до да боли ненавидел сына маляра за то, что тот сильнее и смелее? Помнишь? Господи, не совсем так. Ведь мальчик тот по большей части играл один. Он нашел свой мирок, свой дворик и щепочек, свой угол между досок. С него было вполне достаточно, и там он забывал обо всем. Я-то ведь знаю. А почему он играл один? Потому что это было в нем заложено. Всю жизнь он строил свой маленький замкнутый мир, уголок для своего одиночества, для своего обыкновенного счастья. Свою ограду и щепочек, свою станцию, свой домик, видишь? Это всегда было в нем заложено. То есть, потребность оградить свою жизнь. Да, потребность в своем обособленном мире. А знаешь, зачем ему нужна была ограда и щепочек? Да потому что он не мог возвыситься над другими мальчишками. Это он на зло Это он так уходил, потому что был недостаточно силен и смел, чтоб тягаться с остальными. Мир свой он строил от слабости, от печали. Причувствовал, что в большом-то, в открытом-то мире никогда не бывать ему таким большим и отважным, каким он хотел бы быть. Честолюбивый трусишка, вот в чем дело. причитай внимательно. «Что ты о нем написал?» «Ничего такого там нету. Есть и очень много. Только ты спрятал это все между строк, чтобы скрыть от самого себя. Например, послушный, прилежный ученичок начальной школы. До чего же не умеет он слиться со своим классом, какой он зажатый робкий? Он послушен, потому что ему тоскливо, и он хочет отличиться». А как этот примерный ученик едва не лопается от гордости, когда его похвалит господин учитель или господин священник? У него тогда навертываются слезы еще неизведанного счастья. Позднее дело пойдет и без слез. Но как будет распирать его грудь, когда он будет вскрывать пакеты с назначениями? Помнишь, с каким невразимым блаженством наносил он домой табели с круглыми пятерками? Это потому, что покойный отец так радовался им. «Отец? Ладно, посмотрим, кто такой отец. Такой он был сильный, большой, сильнее всех, правда? Но почитал господ, точнее говоря, кланялся им подобострастно, до того подобострастно, что даже этот самый мальчик за него краснел и без конца растроганно проповедовал. «Лишь бы, сынок, из тебя что-нибудь да вышло». Единственный смысл жизни — кем-то стать. Надо работать до упаду, копить деньги, богатеть, чтоб другие тебя уважали и чтоб кем-то быть. Что верно, то верно. У мальчика был пример в семье. И все это от отца. Отца ставь. Отец — это совсем другой пример. Быть сильным, жить в своем труде. Да, в воскресенье мерить по вкладным книжкам, до чего дотянули. «В свое время будет этот мальчик сидеть в министерстве и самого себя мерить званием, до которого дотянул к старости. Тот обопорадовался, бедный папочка, теперь я уже выше нашего нотариуса и прочей городской знати. Наконец-то мальчик стал кем-то, наконец-то обрел себя, притворился в жизнь великий новый факт, который он установил в детстве. Факт, что существует два мира». Один высший, где только господа, и второй — смиренный мир обыкновенных людей. Наконец-то мы стали вроде как господами. Но в ту же минуту выяснилось, что над нами есть и побольше господа, и сидят они за столами куда выше нашего. А мы опять-таки всего лишь маленький обыкновенный человек, которому не суждено подняться над другими Да что говорить, это поражение, поражение дьявольски безнадежное.